Александр Громов. Толстый, ленивый, смертельно опасный. А кот спросил, «Умеешь ли ты выгибать спинку, мурлыкать и пускать искры?» Ганс Христиан Андерсон. Он мяукал так тихо, что я ни за что бы не услышал его жалобы сквозь дверь, если бы не вышел проверить почтовый ящик. Более того... Я едва не наступил на него всем весом и только в последний момент каким-то немысливым финтом увел ногу в сторону. Едва не упал, между прочим. Котенок. Недель четырех-пяти отроду, не больше. Внешность обыкновенная. Мяу. Жалобный. Я бы даже сказал плач, а не «мяу». Котенок плакал, как плачут все котята-сироты, безостановочно и безнадежно. На меня он никак не отреагировал, как видно, не имея оснований верить в людскую доброту. Он был прав. Кому нужен бесприродный, приблудный котенок серый в полосочку? С родителями ему не повезло. Не были они ни персами, ни сиамцами, ни шибко ценимыми почему-то бесшерстными уродами. Впрочем, на таком холоде безшерстный котенок уже умер бы, если предположить, что он, такой ценный, вообще оказался бы на холоде, что вряд ли. Этот был подзаборник. И сын подзаборника. А может, дочь? «Дверь прикрой. Дует» крикнул Люся. «Мы с женой живем на первом этаже. Более того, наша дверь ближайшая от двери парадного. Когда на улице холоднее минус двадцати, грязный снег, принесенный на ботинках жильцов, лежит возле нашей двери и не тает. Ежесть на морозном сквозняке и проклиная слабосилие гольфстрима, плохо греющего наши края, я проверил ящик. Ничего, кроме рекламных листков». Ожидаемого извещения о почтовом переводе некой суммы от журнала «Юный оккультист» за статью, вышедшую еще два месяца назад, там не оказалось. Сказав по адресу редакции несколько теплых слов, я вернулся. Котенок мяукнул в пространство, по-прежнему игнорируя меня. Что было уж совсем удивительно. Сидя на обледеневшем резиновом коврике, он равно игнорировал струю тепла, идущую из приоткрытой двери. «Стоек!» – подумал я. Что же мне с тобой делать, а? Ты уверен? Кажется, он был уверен в том, что я либо дурак, задающий глупые вопросы, либо скотина, вздумавшая чесать язык вместо того, чтобы помочь. И в том и в другом случае я не стоил его внимания. Вывел он, отвернувшись от меня. Ладно, стойк, иди грейся. Мне пришлось взять его на руки, задняя половина тела у него не действовала. О, О, сказала жена, это зачем? Просто так. Видишь, у него задние лапы отмерзли. Пусть погреется. Где моя старая ушанка? Ну, та, которую ты все время выбросить, грозишься. Доставай, пришло ее время. Ну зачем нам котенок? атаковала Люся. Тебе его не жалко? спросил я. Жалко. Только вот в чем дело. Кошка в течение своей жизни может произвести на свет штук 100-120 котят. Слониха – максимум 12 слонят, а луна-рыба запросто выметывает 100 миллионов икринок. Многие ли из них вырастут и дадут свое потомство? В среднем, во всех случаях, две особи. Вообще-то, Люся – это воровет, но когда-то окончила биофак. Значит, 98 котят из 100 гибнут во младенчестве, так? Вообще-то, меньше. Ты забываешь о кастрированных, стерилизованных и вообще о тех, кто почему-либо не участвует в размножении. Благодаря человеку, между прочим. Но большинство гибнет. Это факт. И это хорошо. Если бы все выжили. Прррр. Кошмар. Мяу. Не согласился котенок. Этот выживет, категорически заявил я. Где шапка? Почему у нас в доме ничего нельзя найти? Ворча, что и от дворовой блохастой фауны есть некоторая польза в смысле утилизации всякой дряни... Заполнивший квартиру, жена достала с антресоли мой старый трюх. Я пристроил его под батарею. «Сиди здесь, кошарик!» И совершил налет на холодильник. Налакавшись сливок, котенок немного поурчал, завернулся сам в себя и заснул. Он кот или кошка? Я толком не разобрал, сознался я. Кажется, кот. «Ну и что ты теперь с ним будешь делать?» Резонно спросила Люся. «Ты же знаешь, у меня аллергия на шерсть». Только на собачью. А если окажется, что и на кошачью тоже? Может, и еще не окажется, успокоил я. Пусть хотя бы до весны поживет. В крайнем случае весной выпустим. Выгоним вон, ты хочешь сказать, — немедленно уточнила жена. Изо всех сил сдерживаясь, я попросил ее точно определить, чего же ей все-таки хочется. Убить зверушку или спасти? Когда вопрос ставится так, ответ очевиден. Я заранее знал, что по весне всякий намек с моей стороны на то, чтобы выгнать котенка, Люся воспримет в штыки. «Пока оставим, а?» – окончил я примирительно. «Мне он не помешает. Надо сказать, что мое основное занятие, как правило, не требует перемещений из домашнего уюта на службу и обратно. Читали, небось, астрологические прогнозы во всякого рода журнальчиках. А брошюрки со знаками зодиака на обложках... Некоторые из этих брошюрок написаны мною. Иногда я еще строчу популярные статейки по астрологии, в кои слыву авторитетом средней руки. Это очень просто и вовсе не противно. Я давно понял, обмануть можно только того, кто сам хочет быть обманутым. А раз вам этого так хочется, пожалуйста, я к вашим услугам. Дело простое, если на столе у вас стоит компьютер с двумя-тремя специфическими программами, а рука насобачилась выводить обтекаемые фразы. Одним словом, днем я остаюсь дома и могу сколько угодно присматривать за котенком, мешая ему драть когтями обои или висеть на шторах, почти без отрыва от гороскопов. «Как хочешь», — холодно согласилась жена. Утром котенок ожил, как видно, отогрел под батареей отмороженные задние лапы. Одобрительно поурчал, увидев блюдечко со сметаной, поел, наскоро вылезался и принялся исследовать квартиру. Обошел ее по периметру, понюхал там и сям, этим и ограничился. «Да, ты не исследователь», — сказал я ему. «Кто ты есть, я еще не понял, но уж точно не проживальский. «Подзаборник ты, Геккельбери Финн, ай да мыться». Почти для всякого кота мытье с мылом сродни инквизиторской пытки. Я заранее настроился на истошный мяу и приготовил зеленку, чтобы смазать царапины на руках. «Ничуть не бывало». Мои руки остались неповрежденными, а котенок вел себя флегматичнее плюшевой игрушки. Раза два я даже встряхнул его, чтобы убедиться, что он не захлебнулся. Разумеется, я искал на нем блох, намереваясь, если не истребить их всех за один раз, то хотя бы проредить их поголовье. К моему удивлению, паразитов не оказалось. Ну, положим, блоха – тварь шустрая, может удрать в шерсти, ищи-свищи ее там, но кладки блошиных яиц бегать не умеют. Это достоверный факт. Они заметны даже на ощупь, если они вообще есть. А тут их не было. Ни одной. Я мог бы и раньше догадаться об этом. Все бродячие котята, встречавшиеся мне до сих пор, усиленно чесались. Мой полосатый гость не почесался еще ни разу. Выходит, что? Он рожден домашней, ухоженной кошкой, и какой-то гад выбросил его за дверь. К такому заключению я пришел и держался его целых несколько часов. «О, как я ошибался!» Завернув мокрого котенка в тряпку, я отнес его сушиться под батарею, а сам засел за составление прогноза для знаков Скорпиона и Стрельца на следующую неделю. Скорпионам полагалось нишкнуть, не проявлять инициативы в любых делах, избегать дружеского общения, деловых встреч, долгосрочных контрактов и сексуальных контактов. Стрельцам же, напротив, расположение планеты сулило море по колено и успех во всех начинаниях, при условии, что оные начинания будут тщательно продуманы. Обеспечив себе таким образом задний ход, я сбросил файл на хард-диск и пошел проведать сохнущего. Он уже обсох и выглядел примерно как квазимода после года в фитнес-клубе. Что нельзя было исправить, то и не исправилось. Зато шерсть выглядела великолепно. Если не считать ее окраса, в котором после мытья проявился желтовато-коричневый оттенок. Очень серьезно сказал котенок. «Где, мул обед? Неси!» Лакая сметану, он уже не урчал и вообще принимал все как должное. Он и не думал конючить, клянчить, тереться о ногу и благодарить за подачку. Пришло время приема пищи, надо ее принять, вот и все. Как правило, кошки насыщаются со спокойным достоинством, иногда позволяя себе помурлыкать, если пища хороша. Этот подзаборник меня удивил. Вылизывая блюдечко розовым язычком, он ничем не выказал своего удовольствия. Он не вкушал, он заправлялся, как механизм. Заправившись, задрал вверх тонкий хвост морковку и с независимым видом прошествовал мимо меня. После обеденный мацион, значит». У кошек вообще проблема с благодарностью, но это было уже слишком. Хоть бы разок мурлыкнул в знак признательности. Я наклонился и протянул к нему руку, еще не решив, действовать ли мне пряником или напротив кнутом, то есть погладить наглеца или оттаскать за ухо. Я всего-навсего прикоснулся к нему». Лучше бы я сунул пальцы в электророзетку. Раздался сухой треск, и я взвился в воздух, тряся, онемевший кистью. Вот это искра! Вот это заряд! Всякому котовладельцу известно, что кошачья шерсть электризуется при поглаживании или, допустим, если кот привык греться на включенном телевизоре. Была бы сухая шерсть, а уж накопить статику она сумеет. Но не в таком же ядреном матрёно количестве. Через полчаса я пригладил стоящие дыбом волосы и вообще пришел в себя настолько, чтобы повторить эксперимент. И снова получил удар, правда, уже слабее. Еще через минуту я сумел погладить котенка. Безо всякого удовольствия и сквозь отчетливый электрический треск. «Ну, то-то», — сказал я и оставил разрядившуюся зверушку в покое. «Меня ждали великие дела. Гороскопы на неделю для козерога, водолея и рыб». Первым я порекомендовал не упустить важную информацию из-за рубежа и посулил романтическое знакомство. Вторым обещал зависть коллег и предостерег от мотовства в будущую пятницу. Третьих заверил в том, что их трудолюбие обязательно воздастся им сторицей когда-нибудь потом, когда рак свиснет, Не зодиакальный рак, а обыкновенный, речной. Покончив с этим делом, я вспомнил о котенке. Он устроился в кресле, не делая никаких попыток точить когти о мебель и обои. Ну, просто образцовый домашний котяра. Будущий пуфик. Только бледнолицый способен дважды наступить на одни и те же грабли. Я прикоснулся к нему. Теперь мне понятно, почему тебя мамаша бросила, сообщил я котенку, кончив трясти рукой и изрыгать проклятие. Он только зевнул в ответ. Открыл, мол, Америку. По дороге с работы жена купила кошачий лоток, две пластмассовых миски мерзкого желтого цвета, целый пакет какого-то специального комбикорма для котят желудком не больше наперстка и огромный флакон антиблошинного шампуня. Вымы этого неряху». «Уже мыл», – доложил я. «Блох нет. Если бы и были, то давно сдохли от электрошока. Лучше бы ты купила пару флаконов антистатика». «Шутишь? А ты его погладь». Она попыталась. Ее вопль и балетный прыжок напугали и меня, и котенка. «Он током дерется». «А что я тебе говорил?» «Ты ничего не говорил. Сказал «погладь». Я и погладила. Ты нарочно надо мной издеваешься, да? Нарочно». В общем, я же оказался виноват. Вечером я стал изобретать ему название. Конечно, следовало бы сказать имя, но у электрофорных машин имен не бывает. Традиционные варианты аля «Барсик», «Васька» или Пушок были отвергнуты мною сразу. На аристократическое имя он не тянул по всем статьям. Для бандитской клички был слишком уж вальяжен. Я очень быстро понял, что нужное слово надо искать среди всего, что связано с электричеством. «Назови его «Динамо», – посоветовала из кухни Люся грохоча кастрюлями. Я отказался. Имя как имя, но я вам не футбольный, хоккейный фанат какой-нибудь. Может, еще «Спартаком» хотя бы обозвать? Или «Локомотивом»? Ездовой код-локомотив. Был бы он ездовым, тогда да, пожалуй. Но ему и себя-то было лень таскать по квартире. Не то, что полезный груз. Тогда пусть будет это... Как оно называется? магнето, Угу. Турбина. Трансформатор. Электрочайник. А может, ты картошку почистишь? Агрессивно осведомилась жена. Что у них с логикой, у этих женщин? Позже, важно ответил я. Не мешай и не встревай. «Вот дам коту имя, тогда почищу». Если хочешь сделать что-нибудь качественно, а не абы как, никогда не делай двух дел одновременно. Увы, даже лучшие женщины не способны постичь эту нехитрую истину, а вид бездельничающего, с их точки зрения, мужа, может довести их до белого коленя. Я решил сосредоточиться на одной задаче. Легко догадаться, что это была не картошка. Может назвать его ампером? Или вольтом? Ммм, двусмысленность. Есть в океане подводная гора Ампер, на вершине которой чуть было не нашли Атлантиду. А вольты – это не только единицы напряжения, но и какие-то особые выкрутасы, которые иногда выкаблучивают скаковые лошади. Вольты и курбеты. Кулон? Как единица заряда это имя подошло бы котенку идеально, а как ювелирное украшение – ни в коем случае. Ну, не был он похож на кулона, и все тут. Ом? Георг Симон Ом, немецкий физик. Автор одноименного закона, простого и обобщенного, а заодно и единица электрического сопротивления. А что? Чем плохо? «Ом!» – позвал я. Котенок соизволил отреагировать, шевельнул ухом. «Ом!» На меня уставился зеленый глаз. Котенок внимал и тихо потрескивал. Значит, договорились?» «Тогда дай лапу. Или нет? Сначала я тебя заземлю». Пришла весна, и в один из солнечных апрельских дней я спросил жену. — Ну что, выпустим его? — Кого? — Ома. Она задумалась. — Бывает электрический скат, а у нас электрический кот", продолжал я. — Мутант, наверное. — Уникум? Куда до него бродячим конкурентам. Давай спорить, что на воле он выживет. — А если нет? — сейчас же спросила Люся. — Есть второй вариант. Он выживет нас из этой квартиры. Что тебе больше нравится?» «От него все ковры в статике и током бьют. Вчера меня так шарахнуло, темно в глазах стало. Вот за землю этого поганца раскручу за хвост и отправлю полетать в форточку». «Не преувеличивай. И отнеси его к ветеринару». Тоном приказа ответила жена. «На следующий день я заманил Ома в сумку и поехал в ветеринарную клинику». «Что у вас?» – спросил немолодой грузный ветеринар с седыми усами. «Не у меня, а вот у этого». Я вытряхнул Ома на стол. А у него что? А ну-ка, иди сюда. Кис-кис-кис. ой Он только и успел сказать «ох» и выключился. Я думаю, уже в падении. Ветеринара швырнуло в моем направлении, и он снес меня, как умело пущенная городошная бита сносит одним махом тещу в окошке. Да еще и придавил собой. Когда я выбрался из-под ветеринара, он слабо шевелился, жив, однако не был способен ни на что другое. Мне пришлось привести его в чувство, слегка похлопав по щекам, а котенок-подросток как ни в чем не бывало сидел на столе и чинно умывался. Больше всего меня удивляло то, что сам он, похоже, ничуть не страдал от инспирированных им электрических ударов. Что-то новое в физике. А уж в физиологии. Разумеется, в глазах ветеринара во всем виноват был я. Воздержусь от цитирования употребленных им выражений. Мне стоило больших трудов убедить местного Айболита в том, что он не является жертвой глупого и опасного розыгрыша. Как его зовут? Ом. А я думал, распредщит. Ом, значит, ветеринар хмыкнул. Не рой друг Ому-Яму. Данным каламбуром и ограничился вклад ветеринарии в усмирение кошачьего электричества. Остальное нам с Люсей пришлось сделать самим. Мы покрыли наш прекрасный паркет специальным токопроводящим линолеумом, и я заземлил его за трубу отопления. Чуть позже я счел за благо тщательно заземлить компьютер, телевизор, микроволновку и, главное, холодильник с его огнеопасным хладагентом. Я заземлил все, кроме стиральной машины, которая и без того была заземлена. Я заземлил даже тостер. Эти меры помогли. Правда, линолеум приходилось раз в два дня тщательно мыть шампунем, чтобы он не терял проводящих свойств. Зато Люся была довольно чистотой в доме. По ее словам, он был сущей находкой для дрессировки такого лентяя, как я. К тому времени я уже не мог избавиться от кота при всем желании. Люся души не чаяла в этом полосатом мерзавце и всегда держала под рукой резиновые перчатки на случай, если захочется его погладить. «Не баловать его?» А вы пробовали воспитывать живой электрошокер, который запросто может незаметно подкрасться сзади и невзначай тронуть вас лапой? Не потереться о ногу? Нет. ум никогда не ласкался. Он требовал и всегда знал, что добьется своего...